Глава 316. Замороженная миссия. Часть 2. Хан Сяо мог назначить все виды миссий, и даже те, которые были более сложными, чем обычно. Часто это были масштабные миссии, где каждое движение отдельных игроков могло повлиять на конечный результат. Поэтому им нужно было работать вместе, чтобы завершить миссию. Он был свидетелем некоторых миссий, которые имели влияние на всю версию, и миллионы игроков сражались ради одной и той же цели. Действия каждого игрока приносили очки вклада, и для выполнения миссии требовалось набрать десятки миллионов очков. Но когда условия выполнялись, это становилось поворотным моментом всей сюжетной линии. Последний бастион был миссией, которую Хансяо создал специально, чтобы игроки по-прежнему продолжали защищать третье с в я т и л и щ е после его ухода с планеты. Во введении к миссии он намекнул, что на Землю обрушится катастрофа, но описание сделал расплывчатым. Однако этого было достаточно, чтобы пробудить интересы игроков, поскольку они пытались угадать будущую сюжетную линию. Хан Сяо не дал чётких инструкций, чтобы игроки думали, что информация была утечкой из миссии. Чтобы сделать её достоверной, миссия отбора, которую он выдал ранее, была только для разогрева игроков. Замораживание миссии было особым методом откладывания миссии до тех пор, пока не наступит катастрофа. Таким образом, Хан Сяо мог активировать миссию, как бы далеко он не находился. Это была своего рода приманка. Он заманивал г о р к о в повышая их любопытство, как же судьбе в будущем. Одним из условий выдачи задания было то, что Хан Сяо не мог находиться слишком далеко от игроков. Хан Сяо провёл множество испытаний, чтобы выяснить такие подводные камни. Покинув планету, он не сможет напрямую выдавать задания игрокам. Но используя замороженные миссии, он сможет выдавать их в любое время и в любом месте. «У меня есть ещё несколько дней до того, как я покину святилище». «Этого хватит, чтобы прогуляться по всему городу и выдать задание сотням тысяч игроков», — подумал Хансяо. Так он мог гарантировать, что игроки будут ошиваться вокруг третьего святилища даже после его ухода, как если бы это был их главный центр. В начале версии 2.0 эти игроки смогут защитить святилище в самые трудные времена. Все игроки, один за другим, услышали эту шокирующую новость. Так как Хансяо оставался в тени в течение долгого времени, после завершения основной сюжетной линии организации «Гермина», Игроки начали верить анализу галактики Таймс, полагая, что у Хан Сяо больше нет основной сюжетной линии, и он стал просто обычным НИП. Но после молчания более полугода Чёрный Призрак снова стал активным, и его действия были шокирующими. Он хотел забрать игроков в своё путешествие по галактике. Кроме того, Чёрный Призрак также оставил замороженную миссию с призовым фондом и введение намекало на катастрофу, которая обрушится на планету Аквамарин. А возвращение утратившего свою актуальность НИП из мёртвых пробудила новую волну ностальгии у игроков, вспоминающих время, когда Чурный Призрак захватил мир после запуска игры. Сцены с его сражениями вновь вспомнились игрокам, и они казались им очень родными. На форумах бесчисленное количество игроков обсуждали грядущую катастрофу. в т о р же не и инопланетян? Очередная война шести наций, которая уничтожит всю планету? Или это стихийное бедствие? Я думаю, что это может стать началом новой сюжетной линии. Просто посмотрите на сюжетные линии других планет. Все они интенсивны, в то время как на нашей планете всё мирно и спокойно. Уже пора случиться чему-нибудь масштабному. Кто-то однажды сказал «Те, кто давно разделён, будут объединены, а те, кто давно объединён, будут разделены». Неужели ш е с т наций вступят в конфликт между собой? Во время бурных обсуждений на форумах, один игрок вдруг выдвинул теорию на основе действий х а н с я о Возможно ли, что чёрный призрак пытается избежать катастрофы, и поэтому он хочет покинуть планету как можно скорее? Ни за что. Я до сих пор помню эпизод «Из капусты сами по себе», в котором Чёрный Призрак произносил речь, чтобы собрать войска. Тогда он сказал, что сделает всё, что в его силах, для защиты невинных жизней. Разве это не смело? Если это причина, то у нас не должно быть никакой надежды на выживание. И м е н н о поэтому Чёрный Призрак покидает свой родной город. Интересно, насколько разрушительной будет катастрофа? Не будет большого изменения сюжета, верно? «Не думаю, что катастрофа будет столь разрушительной». Возможно, чёрный призрак просто напуган. Разве ты не видишь, что он пытается найти помощников для своего попега? Перестань шутить. Он по-прежнему главный герой сюжетной линии. Он единолично уничтожил организацию Гермина. Как ты думаешь, он всё равно сбежит? Но обстоятельства иные. Большая часть его истории с организацией была связана с планированием. Более того, между ними о р г а н и з а ц и е есть история. Они были смертельными врагами. Поэтому, конечно, они использовали всё, что было в их стилах, чтобы уничтожить друг друга. Но с этой катастрофой совсем другая история. И если у него появился шанс сбежать, почему бы ему не сделать это? А я-то думал, неужели его роль ограничена сюжетной линией организации? Не было единого мнения по поводу выданной миссии. Одни вставали на защиту Хан Цяо, а другие выступали против него. Хан с я о совсем не беспокоился, потому что наличие оппозиции не было плохой вещью. Именно через конфликт всё больше людей будут обращать внимание. С другой стороны, если бы все восхваляли, насколько могущественен Хан Цяо, это легко утомило бы игроков. Однако Банхитдог не хотел, чтобы игроки смотрели с ВЗК а на Хансяо, м думая, что он пытается сбежать. Банхитдог уже решил начать новое космическое приключенческое шоу, и если зрители будут ч и т а т ь Хансяо дезертиром, то это негативно отразится на шоу. С другой стороны, если причина, по которой Хансяо м отправился в космос, будет смелой и благородной, то их предстоящие приключения затронут сердца зрителей и будут соответствовать содержанию запланированному б а н х и т д о г о м б а н х и д о к выложил дискуссию между ними и Хан Сяо, что помогло выявить причину ухода Хан Сяо, найти решение для предстоящей катастрофы. Это неожиданно повысило мнение общественности о Хан Сяо. В конце эпизода б а н х и д о к выпустил превью. «Когда я смотрел на таинственное ночное небо, мое сердце и душа были поглошены солидарностью. Я последую за ч ё р н ы м Призраком, чтобы вместе с ним увидеть мир за звездами. И в следующем эпизоде вы увидите моменты нашего путешествия во Вселенной. Скоро!» Поскольку тема была горячей, превью Банхидога распространилась как лесной пожар. Все игроки поняли, что уход Хан Сяо с планеты был для поиска спасения от грядущей катастрофы. И сразу же большинство игроков от всего сердца зауважали его. В то время как лишь небольшое меньшинство всё ещё относилось к нему с подозрением. Независимо от того, как отнеслись к этой новости игроки, они все уделяли пристальное внимание событию, желая увидеть путешествие Хан Сяо по галактике. Они с нетерпением ожидали новую серию журнала исследования Банкетдога. Эта информация, однако, была доступна только для игроков. Организации и страны до сих пор не знали, что происходит. Среди бушующих ветров и белоснежных холмов располагался огромный горный м а с с и в расположенный на территории Рейлана. В горах было много диких зверей и не было никаких признаков человеческой жизнедеятельности. Не было видно ни одного города в пределах десятка миль, а лишь рёв зверей эхом отзывался в горной цепи. п р я м там, в этих горах, располагалась секретная лаборатория Рейлена. Внутри лаборатории в воздухе висел космический корабль Кэрлода, и тысячи машин и километры проводов окружали космический корабль, пытаясь обнаружить любые данные, исходящие из космического корабля, и показывая их на большом экране. Бесчисленные исследователи сновали по лаборатории, настраивая оборудование. После перемещения космического корабля, более 10 дней назад, Рейлентайна организовал для изучения корабля лучших исследователей из военной и разведывательной организации. Там были как обычные люди, так и сверхлюди-механики. Но несмотря на то, что так много талантливых учёных умов собралось вместе, прогресса было мало. Технология создания космического корабля была слишком продвинутой, и люди планеты Аквамарин не могли её понять. Более того, м а г а д о р а н с к а я технология также содержала магию и использовала магические гравировки для функционирования корабля. Это был совершенно другой тип технологии, по сравнению с технологиями планеты Аквамарин. Так как местные исследователи никогда не видели магию, они не знали с чего начать. По их мнению, этому космическому кораблю не хватало многих важных компонентов и модулей, и они даже не могли найти, где находится источник его энергии. Они нашли только некоторые части, которые были похожи на источники энергии, несколько действительно античных деталей и черный жидкий объект, который был похож на моторное масло. Он хранился в пустой пробирке сбоку. и подвергался частым экспериментам.